Ударение в русском языке может выполнять различные семантические и грамматические функции. Во-первых, с помощью ударения различаются слова-омографы. Гаванский – от гавань. Гаванский – от гаванна. Ледник – ледник. Парить – парить. Во-вторых. Ударение используется как средство развлечения грамматических форм одного и того же слова. Горы – горы, колокола – колокола, ходите – ходите. Кроме того, надо отметить, что разноместность – И подвижность русского ударения создают богатые ритмические возможности для поэтической речи. Это была страница 150-я. Звуки. Параграф 68. Звук и фонема. Слог делится на ещё более мелкие единицы звуки, которые... представляют собой наименьшие единицы звучащей речи, произносимые за одну артикуляцию. Звуки речи создаются колебаниями воздуха и работой речевого аппарата, поэтому их можно рассматривать как явления физиологические, так как они возникают в результате артикуляторной деятельности человека. Для языкознания... Важно выяснить, в какой мере звуки связаны с развлечением смысла слов и их форм. Все ли звуки в одинаковой степени важны для языка как средство общения? Поэтому в конце XIX – начале XX века лингвисты стали изучать именно функциональную сторону звуков, в результате чего – появился новый отдел языкознания – фонология. Разнообразие звуков и их отличия. В каждом языке звуков довольно много. Причём в разных языках количество их различно, как и соотношение между гласными и согласными звуками. Каждый звук имеет свои акустические особенности характеристики, которым современные фонологи уделяют всё большее внимание, так как считают, что акустическая классификация – это подлинная языковая классификация, которая занимается выяснением, что такое звук, в то время как артикуляционная классификация звуков, самая якобы распространённая, нацелена на выяснение, как произносится звук. Как производится звук? Звуки отличаются один от другого высотой тона, долготой, силой и тембром. Поэтому любые два звука, которые имеют разные показатели высоты, долготы, силы и тембра, являются с акустической точки зрения разными. Кроме того, есть различия между звуками, объясняемые, субъективными и объективными моментами. Первое. Индивидуальные различия между звуками связаны с особенностями произношения отдельных людей. Каждый человек произносит звуки в какой-то степени по-своему. Для лингвистики важны лишь такие различия между звуками, которые вносят изменения в значение слов. Если два человека, например, школьник и профессор, произнесли слово «студент», то мы замечаем, что это слово было произнесено ими не одинаково, но одновременно утверждаем, что произнесли они одно и то же слово. Но если один и тот же человек произнесёт два слова, например, «сад», «суд», то мы без малейшего затруднения узнаем, что это разные слова, так как в них есть два разных звука – «а» и «у», которые различают их звуковой облик и указывают на различие в значении. Таким образом, индивидуальные различия – при произнесении одного и того же звука не имеют лингвистически важного значения. И наоборот. Лингвистически важное значение имеют разные звуки, как единицы системы языка, независимо от различного произношения их отдельными людьми. Второе. Когда мы произносим слово «город», В заударном слоге на месте звука «о» звучит очень неясный звук, так как происходит редукция. Это от латинского слова «возвращать». Ослабление звука происходит под влиянием тех фонетических условий, в которых звук оказался в данном случае в безударном положении. Здесь звук О не только теряет часть своей звучности, но и теряет и качество. превращается в звук уже совершенно другой, почти «а». В этом же слове конечный звук «д» оглушается и произносится как «т». Это характерный закон современного русского языка. Звонкие согласные в позиции конца слова оглушаются. Это 151-я страница была. «Оглушаться» или «озвончаться» Могут, согласное, и в середине слова, под влиянием последующего глухого или звонкого согласного. Дубок, дубка, П появилось. Просить, просьба, З слышится. Эти явления свидетельствуют о том, что в определённых фонетических условиях звонки перед глухим, глухой перед звонким, звонки в конце слова, гласной безударной позиции, возможно влияние одного звука на другой и их изменения или иные звуковые процессы. Такие различия между звуками принято называть фонетическими, обословленными они также не имеют лингвистически важного значения так как слово и его значение при этом не меняется